Глава 90 в я а Рьяна. Время потекло своим чередом. Я ходила на пары, даже втянулась в учебный процесс. Пора было, ведь на нас у с е с с и я а за ней зимние праздники. Мистер Мур уже почти не напоминал о том, что зря я тогда не прислушалась к его авторитетному мнению. Вероятно, посчитал, что в следующий раз я себе такой глупости не позволю и буду слушаться его беспрекословно. Мы с Даром проводили вместе куда больше времени, чем прежде. Я заглядывала к нему на занятия, чтобы узнать некоторые тонкости боевой магии, скрытый от меня в силу того, что пять лет я обучала Синому. Он приходил ко мне, чтобы помочь в подготовке к различным контрольным мероприятиям. Всё это было чаще всего лишь прикрытием возможности увидеться. Но какая разница? Частенько я оставалась у Дара на ночь, испытывая странное удовольствие от осознания того, что утром проснусь в объятиях любимого. Мариса усмехалась, что мне бы впору к нему переехать. Но я только отмахивалась от этих её предложений. Мы всё-таки живём в общежитии при академии, а не в семейном. Кто б нам разрешил съезжаться? Единственное, что постоянно цепляло мой взгляд, это пустующее место Даниэля. Однокурсники регулярно перетасовывались между собой, пересаживались, но каждый раз я выхватывала взглядом тот факт, что нас было непарное количество. Преподаватели не акцентировали на этом внимание. Когда надо было работать в парах, кому-то предлагалось отработать материал дважды, ну или стать напротив преподавателя. У меня вообще возникало чёткое ощущение, что о Даниэле все забыли. О нём не спрашивали, не упоминали. Со слов Дара я знала, что его лечение практически закончилось, и лекари уже начали процедуру коррекции его воспоминаний. Но наши, наши-то воспоминания никуда не делись. В них МНМБ при всём желании не могла влезть так массово и так глобально. Оставалось признать очевидное. а д а н и э л ь забыли, как з а б ы в а е т о всяком человеке, который чем-то выделялся, а потом раз и пропал с радаров. С ним практически никто не дружил. Общались многие, да, но... Чего грустишь? Я вздрогнула, остановившись посреди коридора и обернулась. д а р стоял, упершись плечом в стену, и внимательно смотрел на меня. «Ты тоже о нём думаешь?» «Да, если честно», — кивнула я, глядя на парня. «Не то чтобы я страшно по нему скучала или очень хотела его увидеть, но, сам понимаешь, трудно вот так взять и выдернуть человека из своего сознания, словно сорняк». к н окружающих о получается», — вздохнул д а р н «Ну, о не волнуйся, всё хорошо с твоим драконом». «Он не мой», — взвелась я. «Я не дракон уже». «Да, и это его радует». Фред давал сигнал, сказал, что про антимагов они узнали всё, что только могли. «Память Даниэля уже корректируют». Некромант умолк на несколько секунд, а потом осторожно добавил. «Тебя он забудет». Я перехватила взгляд своего возлюбленного и с удивлением изыгнула брови. «А что ты так на меня смотришь?» «Хочу понимать, как ты будешь реагировать», честно промолвил Дар. «А как я могу реагировать?» «Мне довелось лишь спокойно пожать плечами. Но мы с ним, конечно, общались, и я буду рада, если у него всё будет хорошо». если этот бред с и с т и н ы выметут напрочь из его головы». д а р довольно улыбнулся. «А свою девушку?» — вдруг поинтересовалась я. «Её он тоже забудет? У них не будет шанса встретиться?» «Зачем тебе?» «Ну...» — я смутилась. Он говорил, что она нравилась ему на самом деле, Даниэлю-человеку, и что он очень хотел бы продолжить с ней отношения, но из-за дракона ничего не получалось. Было бы жалко, если бы и это выпилили из его памяти. д а р помолчал немного, а потом протянул. «Вообще Даниэлю не помешал бы присмотр, а его девушка, как ни крути, тоже из нашей академии. Думаю, у них будут шансы встретиться. Я передам об этом Фреду». Я хотела возразить, сказать, что совсем не о шпионстве говорила и не хотела бы, чтобы к Даниэлю приставили смотрящего вместо возлюбленной, но не успела проронить ни слова. Запястье вдруг обожгло неприятной болью. Там обычно устанавливалась метка о принадлежности к определенной организации, в нашем случае к МНМБ. Разумеется, у меня она тоже была... но только её поставили просто как формальность. Обычно связывались с д а р н а т о м причём с помощью звонилки или даже высококлассного ментального звонка, уж точно не примитивно обжигая руку. Это был сигнал. Я помнила изучение, что полагалось делать, моментально связаться с центром и узнать координаты. «Накрывает логово антимагов», промолвил Дар, глядя на собственную метку злым, раздражённым взглядом, а потом посмотрел на меня. «Рьяна, тебе туда не надо, ты никуда не...» «Я иду туда», твёрдо промолвила я. «Ты со мной не пойдёшь. Это опасно». «Дар, кто сказал, что я пойду с тобой?» Мрачно уточнила я у него. «Мне кажется, в данном случае нас вызывают по отдельности. Истинная пара вместе способна на большее. Если ты позволишь этому вместе осуществиться». Дар сердито воззрился на меня, явно подбирая аргументы для спора, а потом, тяжело вздохнув, протянул руку. «Хорошо. Лучше вместе, чем я буду потом думать, куда ты потерялась». И потянул меня за руку к выходу из академии. потому что отправляться по вызову надо было срочно, и мы оба это прекрасно понимали.